Стоял запах смазки и латунной стружки, стояла гробовая тишина. Роботы обоего пола на бесполы, с лицами на безликие, заимствовавшие у человека все, кроме человечности. Роботы смотрели в упор на прошитые гвоздями крышки ящиков с надписью Франко Борт, пребывая в небытии, которого смертью не назовешь, потому что ему не предшествовала жизнь.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 Ночь колдовства началась. На усадьбу повеяло теплом. Прожигая небо, превращая осень в весну, прибывали ракеты гостей. Из ракет выходили мужчины в вечерних костюмах. За ними следовали женщины с замысловатейшими прическами.